Содержание. Часть первая. Проблемы. Проблемы узнавания. Проблемы открытий. Проблемы познания. Проблемы спасения. Часть вторая. Парад. Класс земноводные или амфибии. Хвостатые амфибии. Бесхвостые амфибии. Парад. Безногие земноводные. Класс пресмыкающиеся или рептилии. Черепахи, крокодилы, клыбоголовые, чешуйчатые.